Глава 5 «Привет», — произношу хрипло и злюсь на себя за то, что голос подводит. «Привет». Он убирает телефон, в котором копался, кладет его на стол экраном вниз, чуть сдвинув брови на лбу. Я в не меньшем ступоре. Мне нужна минута, чтобы собраться, чтобы перестать смотреть на его лицо с интересом, зародившимся на клеточном уровне, который мне необходимо победить. Отворачиваюсь, закрывая за собой дверь и, воспользовавшись моментом, прочищаю горло. Пытаюсь придать лицу спокойствие и хладнокровие, и у меня это получается. Возможно, потому что я была готова увидеть его снова, хотя не думала, что это произойдет вот так скоро. Один на один. «Извини, опоздала. Пробки». Отодвигаю для себя стул через одно место от Влада. «Нас разделяет почти метр, и мне этого мало». Хочется оказаться в другом конце комнаты, а еще лучше – на улице. Раскладываю перед собой буклеты и планшет, телефон опускаю экраном вниз, так же, как Иградский, и Градский, и, наконец-то, поднимаю глаза. Он одет в джинсы и серую футболку, неформальный настолько, насколько это возможно. Футболка идет ему не меньше, чем деловой костюм, она подчеркивает отличную форму и то, что на правильном питании у него пунктик. Андрей мог бы предупредить. Мог бы предупредить меня, черт возьми. В последнее время в голове моего брата такая каша, что ему не помешал бы отпуск. Я не знаю, говорили ли они обо мне хоть когда-нибудь. Судя по всему, нет. Иначе его друг не был бы так удивлен сейчас. Я сам только что приехал. Влад смотрит на буклеты и возвращает взгляд к моему лицу. — Ты работаешь у Андрея? — спрашивает с легкой озадаченностью. «Да, уже больше года. Я не собираюсь ему рассказывать, как дошла до этого, поэтому быстро перевожу тему. Так что тебя интересует в Индонезии? Конкретно вилла на Бали или рассматриваем и другие острова?» «Погоди», — тянет Градский. «Ты забросила музыку ради работы риэлтором?» Я слышу в его голосе разочарование, какое слышу каждый раз от любого из тех, кто знал меня как повернутую на музыке студентку консерватории. Музыка меня больше не интересует. Почему? Болтать с ним, как старые добрые друзья? Обходить углы? Делать вид, будто той недели нашей жизни никогда не было, или она в таком далеком прошлом, что и вспоминать не стоит? Я думала, что способна на такое, если придется. Но сейчас понимаю – нет. Мои нервы натянуты и звенят в кривь и в кость, как гитарные струны под пальцами дилетанта. Это долгая история. Небрежно взмахиваю рукой. А у меня времени мало. Натягиваю на лицо улыбку. Так значит, Бали? Смотрим виллу, апартаменты или таунхаусы. Беру в руки один из ярких буклетов. «Влад изучает меня пристальным взглядом бесконечно долгие секунды, в течение которых мы зависаем в тишине. В задумчивости он стучит пальцами по бедру, обтянутому голубой джинсой, и, наконец-то, прерывает эту молчанку, отвечая. «Вилла в кондоминиуме в Зен-Кварча», произносит на идеальном английском. «Возможно, Калифорния-Кварча». Он подается вперед и упирается локтями в колени, наблюдая за мной из этой позиции. Наблюдая, раздражающе пристально и не скрывая этого. Я ощущаю его внимательный взгляд каждой клеточкой своего тела, на лице, плечах, груди и скрещенных лодыжках. Это нервирует. Кожа покрывается мурашками. Хороший выбор. Ныряю в планшет, концентрируя на нем внимание. В Калифорнии Гарден виллы дешевле. Молча листаю предложения в оговоренных районах. Секунды тянутся бесконечно долго, словно кто-то решил подшутить надо мной и поставить время на паузу. Я продолжаю чувствовать на себе его взгляд и уже готова попросить, чтобы прекращал пялиться, но от необходимости творить глупости спасает ненавязчивый стук в дверь. Наталья, помощница Андрея, заходит в переговорную, держа перед собой поднос. На нем небольшой кофейный набор и два стакана с водой. Кофе предлагает выверенным профессиональным голосом. «Сахар?» – интересуется у Влада. Тот отрицательно качает головой, вновь обращая ко мне взгляд. Успеваю отвести свой до того, как наши глаза опять встретятся. «Ты определился с количеством спален?» Жду его ответа, глядя на дисплей, по которому бездумно скольжу пальцем. Мой вопрос гораздо больше, чем просто рабочий момент. В нем много опасного смысла для меня – ведь прямо сейчас я узнаю, есть ли у градского семья. У него нет кольца, но ведь это ничего не значит, уж я это точно знаю. Пять лет назад он был женат, и об этом никто не знал. Мало кто, по его же собственным словам. «Четыре спальни», — отвечает он, когда Наталья выходит за дверь, оставляя нас наедине. «Одна хозяйская, две гостевые и детская». Я делаю бессмысленную пометку у себя в блокноте зависнув на секунду. Детская. Бассейн? Конечно. Внутри меня скручивает. Я и была, и не была готова. Я не хотела ничего о нем знать, но реальность тычет меня носом в его дела против моей воли. Глушу любые чувства, замораживая их в зародыше. Я спрашиваю его о предпочтительной удаленности от основных решек инфраструктуры и понимаю, что обсуждаемые районы острова он знает гораздо лучше меня. Знает как человек, который прожил в этом регионе какое-то время. Он разбирается в вопросе. Судя по всему, решение приобрести там недвижимость – не секундный порыв. В любом случае, это хорошая инвестиция. Кому как не ему об этом знать, ведь инвестиции – его работа. «Ты там был?» «Да», – отвечает, поднимая чашку с кофе. «Жил там последний год». «Тогда ты знаешь, что на этом побережье много местных. Это не всем подходит. Еще там почти нет хороших школ, и медицина ниже среднего. Может быть, для ребенка лучше подойдет». Хмуря лоб, листаю страницы лежащего передо мной каталога. «Я не успеваю закончить свою нервную мысль». Он обрубает ее спокойным заявлением. «У меня пока нет детей». И эти районы активно развиваются. Слишком много новой недвижимости. Инфраструктура не будет стоять на месте. Пока нет детей. То есть он их планирует. Это нормально даже для него, чему я должна удивляться. Меня смущает то, что он дает мне урок, а не наоборот. Это моя работа – знать о недвижимости в продаваемом месте все. Но сейчас все, о чем я могу думать – что верну этого клиента своему брату вместе с пожеланием катиться в задницу. Пусть катятся туда оба. Ладно, посмотри тогда вот эти два варианта. Это то, что можно оформить в собственность прямо сейчас, сегодня. Это на тот случай, если ты спешишь. Если нет, я поищу еще и подготовлю тебе полное портфолио. Мазнув взглядом по открытым на моем планшете вкладкам, Влад спрашивает. «Ты нервничаешь?» сжимаю пальцами планшет. «Да», — смотрю на Градского. Не могу вспомнить, выключила утюг или нет. Он кривит губы в так хорошо знакомой мне усмешке. В ответ на нее стрелой меня пронзает ощущение, что изменения в нем только видимые, а не проросшие с корнем. Что он такой же, каким я его помню, но это не может быть так. Он другой. Он изменился». Он и раньше был уверен в себе, а сейчас от него веет внутренним спокойствием. От его глаз, от его движений, от тембра его голоса. Оно ощущается даже в воздухе. Эта энергия слишком волнующая, чтобы я могла ее игнорировать, слишком притягательная. «Я не кусаюсь, Арина. Расслабься». Сказав это, он демонстрирует свой собственный совет – откидывается на стуле, устраиваясь в нем поудобнее, широко разводит колени, выдвигая ноги вперед и складывает руки на животе. На его лице полное умиротворение и согласие с миром, только серые глаза цепко следят за моей реакцией. Я подсознательно ищу в каждом его вопросе подвох, в задницу все его провокации. «Зато я умею кусаться», — сообщаю ему. «Интригующе», — вскидывает он бровь. Это не похоже на беседу двух старых приятелей. У меня от напряжения покалывает затылок. Запустив руку в не до конца высохшие волосы, пропускаю их сквозь пальцы, вновь ощущая, как Влад смотрит. Пялится. Так что насчет этих двух домов? Закрываю тему, глядя на него с вызывающим профессионализмом. Какой нравится тебе? Мне? Тоже выгибаю брови. Да, тебе. Ты, наверное, их все хорошо изучила. Мне нравится вот этот, без детской. Почему? Потому что в такое райское место люди приезжают трахаться. Я наслаждаюсь повисшей тишиной. Наслаждаюсь тем, что ему нужно время, чтобы ответить на мою провокацию, раз уж он решил, что может провоцировать меня из позиции своего железобетонного умудренного дзена. Градский обводит мое лицо глазами, глядя из-под лобья. Ему идет новая стрижка, и я, разглядывая его при дневном свете, обнаруживаю еле заметную седину на висках. «Времена меняются», — замечает наконец-то. «Плюс по опыту своих друзей знаю, что одно другому не всегда мешает». «Ты спросил мое мнение, я его озвучила». Пожимаю плечом. «Отлично. Продолжим?» — кивает он на мой планшет. «Я уже поняла твои запросы». Отвечаю, собирая со стола брошюры. Я подготовлю вариантов 5 или 7, чтобы сузить круг поисков, и пришлю тебе на почту. Если ничего не приглянется, будем делать подборки до победного. Мы организуем рум-тур по видеосвязи и посмотрим дома изнутри. У нас там есть свой офис, не волнуйся. Оформление всех документов, как ты знаешь, мы берем на себя. Тебе даже не обязательно оставаться в Москве. Ты сегодня здесь только из-за меня? спрашивает он игнорируя мой намек на то, что он свободен, как ветер, и может лететь хоть на Северный полюс, лишь бы там был интернет и телефонная связь. «Это моя работа», – пожимаю плечом и встаю. «Нет ничего ужасного в том, что из-за тебя мне пришлось выехать в офис». «Тебя подбросить?» Влад тоже поднимается на ноги, пряча руки в передние карманы джинсов. «Я на машине», – бросаю на ходу, огибая стол. «Ты водишь машину?» Снова удивление, заставляющее меня остановиться. «Да, вожу». Смотрю на него через плечо. «Помню, ты собиралась никогда не садиться за руль. Я начинаю бояться». Мое терпение лопается. «Чего он добивается?» «Все меняется, как ты и сказал», — говорю ему. «Прошло пять лет, Влад. Ты больше обо мне ничего не знаешь. Я о тебе тоже». «Давай это исправим», — вдруг предлагает он. «Поужинаем?» Я запинаюсь с ответом. Смотрю на него, замерев на месте. Мою заминку выдает все. То, что рука зависла над дверной ручкой, и то, что смотрю на него, не моргая. Он ждет моего ответа с ненавязчивым вопросом на лице, но глаза по-прежнему буравят мои, считывая реакцию. На секунду меня обступают сомнения. Это оливковая ветвь? Ее он предлагает. «Мы могли бы остаться друзьями?» Мы ведь не враги. Просто поужинать в этом нет ничего ужасного. Я медлю и медлю с ответом, затягивая паузу, и вижу, как дергается мускул на щеке Влада, внося крошечный диссонанс спокойствия, которым он так щедро делится со мной сегодня. Сегодня я ужинаю с Егором, отвечаю, откашлявшись. Мы можем поужинать после твоего ужина с Егором, невозмутимо предлагает градский. «После ужина с Егором я планирую отправиться к нему домой», сообщаю, расставляя все точки над «и». Он чешет языком зубы, сопровождая мой ответ недолгим молчанием. «Я много чего пропустил, да?» «Ничего для тебя важного. До встречи!» Развернувшись на каблуках, открываю дверь, чувствуя, как предательски дрожат руки.